Глава шестнадцатая. Геннадий Семенович приехал к десяти часам. Значит, и правда выехал тогда, когда я ему все сообщила. Первым же делом мужчина встретился со мной. Потом мы вместе пошли писать заявление на Степана. Директора мне пришлось ждать довольно долго. К нему вопросов было больше. Нам обещали помочь разобраться в сложившейся ситуации. Только после всех совершенных дел мы пообедали. Хотя это было больше похоже на ужин. Мы около трех часов сидели в полиции, а перед этим было заселение начальника. Наш короткий разговор. До офиса мы добрались только вечером. Сегодня здание охранял совершенно другой человек. Но нас без промедления впустили в помещение. Когда ты говорила про серую коробку, я не думал, что именно на нее в буквальном смысле этого слова будет похоже здание. Я же фотографии прислала. Оказывалась, когда поднималась вслед за начальником. Фотографии всего ужаса не передавали. Мы вскрыли все кабинеты и выяснили, что компьютеры стоят в полном составе, как и принтеры. Только вот по смете модели были не такими, а значительно лучше, как и МФУ, принтеры и прочие вещи, купленные заместителем директора. «Все ясно», – пробормотал Геннадий Семенович. «Вы, мило, пока работаете из дома. Мне нужно решить массу важных дел. Доберетесь до дома?» «Конечно», – закивала я, но только отошла от директора, как позвонил Святослав он меня и забрал из офиса. «Чтобы...» «У вас есть океанариум?» уточнила я. «Не такой огромный, как у вас?» поддел меня мужчина. «Совсем крохотный. Даже интересно. Не буду же я осознаваться в том, что я в Москвариуме ни разу не была. Все как-то времени не хватило, желания, да и потом там же очень много людей. Сейчас меня это не страшит, зато огорчает понимание, как много пропустила». У нас есть столько прекрасных мест, куда можно сходить. А я... Океанариум, куда привез меня врач, действительно был небольшим. Зато помещение было погружено в полумрак, людей было мало. а Рыбки, которые мелькали перед глазами, неожиданно расслабляли. Пока я рассматривала морских обитателей, Святослав Викторович рассматривал меня. Такое внимание немного нервировало, потому что взгляд у мужчины был глубокий и совсем не изучающий. Он смотрел поверхностно, оценивающе. «Все хорошо?» – уточнила я, поворачивая к нему голову. «Все хорошо», – повторил он и перевел взгляд на мои глаза. «Мы бы так и стояли, смотря друг на друга, если бы между нами не протиснулся ребенок, который заметил какую-то, ну, очень особенную рыбу». Улыбнувшись, мы с врачом отошли чуть в сторону и продолжили прогулку по залу, стараясь держаться как можно ближе друг к другу. Вообще, этот вечер показался мне каким-то очень тихим и уютным, словно между нами была стерта еще одна грань. При этом, когда мы заехали в кафе по пути домой, и разговоры оказались неспешными. Сегодня больше рассказывал мужчина, конечно же, о работе. А я сидела мышкой и внимательно слушала его, отмечая, с какой тревогой в глазах он рассказывает о некоторых пациентах. Он сильно погружен в работу. Видно, как болит душа за каждого из нас. Это в начале нашего знакомства он мне показался легкомысленным. А оказывается, какая тонкая натура сидит внутри, какая сильная личность, какой умный и грамотный человек. Всех своих больных он знает по имени и отчеству. Даже проговаривает особенности этих людей. Но при этом я заметила, что у каждого есть какое-то увлечение. Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то поет, хотя безумно боится сцены и заикается, когда разговаривает но один на один с учителем по вокалу расправляет крылья. Кто-то занимается плаванием на профессиональном уровне, кто-то пишет стихи или музыку. Я же поймала себя на мысли, что тоже нашла увлечение, которое мне помогает расслабиться. Буду рисовать. Однако это не все. Я хочу еще ходить в театры и музеи, гулять по паркам и знакомиться с жизнью, вдыхать полной грудью, а не существовать. А мы с подругами зимой собрались на короткий отдых. Зачем-то поделилась личным. «Вот как?» – удивился мужчина. «Поделитесь?» «Да». Легко пожала плечами и стала рассказывать, где успела побывать, куда летала, То был со мной все это время. Рассказала я о том, что отдых всегда подстраивался под меня. Если отель, то максимально тихий, если экскурсии, то самостоятельные, а не те, где набивается полный автобус. «У вас прекрасные друзья?» – улыбнулся врач. «Возьмите меня с собой». «Вас?» — опешила. «Я уточню, как можно это сделать». «Буду благодарен», — улыбнулся Святослав. «Как раз отпуск должен быть». Он мечтательно улыбнулся и пригубил из стакана чай, уж очень хитро на меня посматривая. Наверное, думает, что не возьму его с собой. «А я как возьму?» Как только оказалась дома, сразу же написала Полине, коротко обрисовав ситуацию. «Ура!» «Я тогда своего возьму, и Люда тоже будет с парой». «В общем-то, я не то чтобы с парой или своим, я буду с врачом». «С другой стороны, об этом, кроме нашего круга общения, никто и не знает». Ох, и разволновалась я, так что пришлось срочно идти в душ и успокаивать свое душевное равновесие. В себя пришла быстро, оценила степень невроза и погрозила себе пальцем в отражении. «Держи себя в руках, а глаза и щеку мы подлечим». Как только успокоилась, написала Святославу Викторовичу о том, что он поедет со мной. «В нашей большой компании его будут рады видеть». «Отлично», — ответил он. Правда, через полчаса написал. «Держите меня в курсе, что, как и когда, а то я могу заработаться». Вздохнула, понимая, что теперь точно буду контролировать все и сразу. Но отпуск врачу устрою, незабываемый. Тем временем осень вошла в свои полноценные права. Осенние листья из последних сил трепыхались на деревьях, но безжалостно срывались ветром и уносились в многочисленные лужи. Вот как в понедельник резко похолодало, так и держалась хмурая погода. Судя по прогнозу, улучшения можно не ждать. А так хотелось еще тепла и солнышка. Хотя, если говорить честно, грустить и хандрить мне было совсем некогда. Я доделывала процедуры, записалась в бассейн, в который один раз даже сходила, Потом, когда поздно вечером приползла домой и упала без сил на кровать, решила, что сеанс нужно перенести. Да хоть на день, плевать, но вечерами хотелось отдыхать. С офисом все было очень странно. Как и с исчезновением Степана и двух людей из прошлого коллектива, которые работали с самого открытия. Начальнику пришлось мотаться из одного города в другой. При этом, насколько я поняла из нашего последнего разговора, офис закрыт, наняты очень серьезные люди для оценки ущерба для поиска тех, кто решил перейти дорогу Геннадию Семеновичу. Как оказалось, знакомых в разных сферах у него было более чем достаточно. Дело зашевелилось. Вся техника, которая не нравилась директору, была со временем продана. Мужчина же говорил что-то про нечестно играющих конкурентов. При этом глаза его горели каким-то азартом. Эх, засиделся он в офисе. А тут вон, целое расследование. Видно было, что порой он устает сильно но при этом готов был рваться в бой все больше и больше. Я продолжала работать на дому, при этом успевая довольно много. Честно, обратно в офис я не рвалась, даже когда Геннадий Семенович позвал с собой. «Туда и обратно», — говорил он. Я согласилась оставить ему компанию и с ужасом поняла, что суета большого города мне не нравится. Прошло ведь не так много времени с момента моего уезда. А уже движение не то, дороги не те, люди... Люди совершенно чужие. В офис я пришла в день приезда. Меня сразу стали обнимать, отмечать, как я хорошо выгляжу, что ушла бледность с лица, а я думала о том, что хочу обратно. Хочу в ту квартиру, где осталась картина с косым воздушным шаром. Хочу снова сидеть и ждать, когда мне позвонит доктор. Только сейчас поняла, как сильно я к нему привязалась. Поняла и испугалась. Так ведь быть не должно. Это же просто эксперимент, который рано или поздно закончится. А потом что? Об этом думать мне совершенно не хотелось. Приехав домой, я посмотрела на свое некогда уютное гнездышко. Села на кровать и расплакалась. Так тошно, так плохо, что даже не знаю, что делать. Именно в этот момент мне и решил позвонить доктор. Именно по видеосвязи. Он чувствует, что ли, когда звонить надо? Сначала хотелось сделать вид, что не слышу звонкам но все же звонок приняла. «Что случилось?» сразу же уточнил Святослав Викторович. «Мне здесь все стало чужим», призналась я, вытирая слезы на щеках. «Наверное, отвыкла?» «Возможно», произнес, как всегда, серьезно врач и внимательно осмотрел мое лицо. «Когда приедете обратно?» «Завтра выезжаем днем, к вечеру буду», вздохнула, успокаиваясь. «Тогда на послезавтра ничего не планируй». Сразу же предупредил Святослав. «Хорошо». Я даже улыбнулась, понимая, что выход найти можно. В конце концов, в Москве, кроме работы, меня ничего не держит. Как показала жизнь, друзья могут встречаться, даже находясь далеко друг от друга. Так как у меня освободился целый день, я недолго думала, чем заняться. Сидеть в пустой квартире оказалось намного сложнее, чем ехать на метро в сторону ВДНХ. И пусть погода была ветреной, зато когда вышла из станции и увидела башню, потом колесо обозрения, я не смогла сдержать улыбку. Неужели я теперь могу свободно гулять и совсем ни на кого не обращать внимания? Неужели тараканы в моей голове утихомирились под действием лечения? Не передать словами, что я чувствовала, когда просто шла вперед с поднятой головой. Больше не опускала глаз, не куталась в плантин, не пряталась за спинами других. Я просто гуляла и рассматривала прекрасную архитектуру. Пару, которая сегодня посчастливилась сыграть свадьбу. Детей, которые рассекали на самокатах, огибая прохожих. Сколько всего интересного я потеряла. Достав телефон, я просто делала красивые фотографии строений или же скульптур фонтана. Общий вид парка, даже себя на фоне всей этой красоты. Впервые за столько лет моя лента в ВК обновилась фотографиями. Я даже лаконично написала «Гуляю и живу». Потом только заметила, что у меня кто-то висит в друзьях. Увидев фотографию врача и закрытый профиль специалиста, без промедления добавила его в друзья. Это все его заслуга. Это ему я должна говорить огромное спасибо. Кстати, я же записана к нему на прием через несколько дней. Да, как-то странно у нас все. Какие-то две параллели идут. Одна обыденная, вторая рабочая. Однако в любом случае на прием я приеду. Записано-то уж давно. Прогулка удалась на славу. Я даже зашла в павильон, где жили бабочки. Узнала, как работает москвариум. Много фотографировала афиш с мероприятиями. Не факт, что я на них попаду, но если появился интерес, это уже о многом говорит. Домой приехала поздно, но даже по пути заскочила в небольшое кафе, где и поужинала. Эта новая жизнь мне нравилась, а еще мне нравилось видеть и понимать ее. Правильно тогда сказал врач. До меня никому нет дела. У всех свои проблемы, заботы и хлопоты. Поэтому и нервничать смысла нет. Я вижу этих людей первый и последний раз. Нам должно быть параллельно друг на друга. Пора отвыкать думать, что мир крутится вокруг меня. Это так мне в шутку врач посоветовал. Мила, мир не крутится вокруг вас одной. Живите своей жизнью и наслаждайтесь. Иногда нужно включать здоровый пофигизм. Вот и буду. Врач плохого не посоветует. Тем более мой. А как звучит-то? Мой.